Я почувствовала, как Льюис воспаряет в эфир. Поскольку он был человеком, то его тело не исчезло из реального мира. Осталось в нем, но временно пустовало. Я воспарила с ним вместе, не без интереса приметив серебристую нить, крепившую его душу к бренной плоти. В следующий момент я возникла в потустороннем переливчатом волшебном краю, именуемом эфирным уровнем. Еще одно приятное открытие. С каждым моим появлением здесь он становился все прекраснее. Возможно, просто мое зрение Джина лучше к нему приспосабливалось, но как бы то ни было, и на этот раз краски приобрели более яркий, насыщенный цвет. Аура Льюиса напоминала молочное стекло, и хотя он оставался спокойным, она все равно была гораздо сильнее всего, что я когда-либо видела у человека. Но и от ауры Джина... Она отличалась. Это было нечто уникальное. Эфирное пространство не приспособлено для звучания человеческих голосов, поэтому Льюис коснулся меня и кивнул. Я ухватилась за него. Здесь он имел плотность и до известной степени сохранял облик. Мы начали путь наверх и наискосок направо. Выше, выше, выше. Далеко под нами простиралась земля, прекрасная, отливавшая жемчугом, затуманенная облаками. Он по-прежнему увлекал меня за собой. Я чувствовала, что легкое сопротивление эфирной среды, каковое и должно было существовать по канонам не совсем классической физики, стало ослабевать. Удаляясь от планеты, мы уже почти достигли предела, безопасного для жрецов. Я отпустила Льюиса, и свободно парила рядом. Он снова поднял руку в указующем жесте, и я ощутила силу его воли, то самое принуждение, которое может заставить меня добиться любой цели. Вперед, хоть в самый ад. Дальше, чем брал меня с собой Патрик. В какое-то место, которое в этой реальности, где нет настоящего пространства, и местом-то не назовешь. Как оказалось, выбора у меня не было. Я уже двигалась. Еще одно мягкое прикосновение руки Льюиса, и я устремилась вперед, словно быстрая изящная наяда, плывущая по морю со слабевающим сопротивлением. Преодолев остаток пути, практически не затратив усилий, я обнаружила искомое нечто. Или скорее ничто, ибо там имело место не столько присутствие, сколько отсутствие. Огромная, пустая, Нейтрально-серая зона с редкими вспышками энергии, перебрасываемой с одного участка на другой. Я замедлила движение, растянулась в тонкую пленку под едва ощутимым прикосновением солнца и зависла, осмысливая проблему. Здесь, на этом уровне, пустота себя не проявляла. Значит, чтобы увидеть ее, мне придется подняться выше. Существовали иные выше по отношению к эфирному уровне. Правда, Дэвид предупреждал, что одной безопытного проводника мне лучше туда не соваться. Только вот Дэвида здесь не было, а я пребывала под воздействием принуждения. Еще через три слоя находился самый высокий из изученных уровень Вселенной, или, по крайней мере, самый высокий из достижимых. Базисная ступень — содержимое которой составляли упрощенные примитивные формы. Черно-белая основа для 16 миллионов цветов, существующих на Земле. Здесь очень трудно зацепиться за что-то взглядом, полностью отсутствуют привычные доступные для человеческого восприятия ориентиры – вихри, потоки, хаотичные завихрения. Мне не удавалось уловить ритм этого мира, хотя я не сомневалась, что такой существует. Одно из двух – либо пульсация неуловима для восприятия из-за слабости и простоты, либо наоборот – из-за сложности и многогранности. В любом случае пытаться понять это бесполезно. Мне потребовалось некоторое время, чтобы, наблюдая, уловить в этом хаосе некое подобие порядка. Все здесь двигалось в одном направлении – нелинейно, порой кругами – Но любое круговое движение, напоминавшее смерч или водоворот, всегда закручивалось против часовой стрелки. Была здесь и зона обратного вращения, по часовой стрелке. Я сосредоточилась на ней и, усиленно всматриваясь, обнаружила некое отсутствие, какое-то невразительное ничто. Чем бы оно ни являлось, оно было замаскировано, скрыто от обнаружения. Это была ловушка. «Тайная дверь в наш мир». Я медленно направилась к объекту, двигаясь против течения, и остановилась возле самой вращающейся спирали. Она ощущалась как... ничто. По правде говоря, я вообще не была бы уверена, что с чем-то соприкасаюсь, если бы не своеобразный визуальный эффект. Там, где моя материальная сущность контактировала с той субстанцией, она постепенно приобретала голубоватый оттенок. Хорошо это или плохо оставалось загадкой. Вообще мои чувства не особо мне помогали. По всем формальным признакам это завихрение не сильно отличалось от всех прочих, закручивалось в другую сторону, но не более того. Подумаешь, важное отличие. Нет, я бы решительно предпочла большой четкий знак с хорошо читаемой надписью «Дорога в пустоту», но понимала... Придется обходиться тем, что есть. Потянув от Льюиса золотистую струю энергии, я приступила к довольно странной операции по закрытию прорыва. Используя как образец неискаженное пространство вокруг, я стала воспроизводить его непосредственно над прорехой. Больше всего это походило на заплатку. Берешь кусок хорошей ткани, накладываешь на дырку и закрепляешь на месте. Это оказалось непросто. Субстанция пыталась ускользнуть, избежать моих прикосновений. Да уж, это была не просто дырка в пространстве, а нечто живое. И мои действия ему явно не нравились. Я не отступала. Чуждая сущность сопротивлялась. Мало-помалу я добилась своего. Когда я уже почти справилась со своей задачей, произошел конвульсивный рывок, и нечто, прорвав ткань пространства, вцепилась прямо в меня. В нормальном мире я бы отпрянула, заорала, попыталась стряхнуть себя эту неизвестную, хотя определенно пугающе живую сущность. Но тут дело обстояло хуже. Я ведь едва ее ощущала. А если его вовсе потеряю из вида... Схватив неизвестно что обеими руками или тем, что заменяло мне здесь руки, я сдавила его изо всех сил. Энергия Льюиса вливалась в меня, подпитывая хватку и придавая ей всесокрушающую силу. Этого нажима чуждая сущность не выдержала. Раздался слабый хлопок, и она просто лопнула, рассеявшись дождем холодных, слабо мерцавших серебристых вспышек, неразличимых сразу за пределами моей ауры. Надо же, а ведь где-то я уже нечто подобное видела. Вот только где? Вспомнила. С Дэвидом на эфирном уровне. Тогда ему это показалось странным. Теперь я знала, откуда эти странности берутся. Дра появилась снова, вращение по часовой стрелке возобновилось. Черт, плохо дело. Я провела рукой над поверхностью и снова увидела те же искры, тех же светлячков, стремительно ускользавших прочь в недра первоосновы мироздания. Это решительно, решительно никуда не годилось. Теперь, имея дело с вновь открывшимся разрывом, я ощущала волновое воздействие. Концентрические волны энергии разбегались кругами сквозь все уровни бытия. Моя душа восприняла это как акустический удар. Покинув этот уровень, я стала перемещаться вниз, слой за слоем, но и увиденное там тоже вовсе не радовало. Уровнем ниже... Искристый, вихрящийся туман. Еще ниже — жаркие ветры, несущие запах серы. На эфирном плане энергия вихрилась, подобно пыли, взметенной фронтом урагана. Я спустилась к Льюису. Он пытался овладеть ситуацией, чрезвычайно трудная задача для одного жреца, сколь бы могущественным он ни был. Без промедления я поддержала его усилия, препятствовала разбеганию заряженных частиц, изменяла частоту вибрации, стараясь, если не погасить, то ослабить волны. С этой целью я стала создавать собственные волновые потоки, противоположные по направленности, и уловила исходившее от Люиса одобрение. Вот так. Вместе мы сделали это, выравнивая, разглаживая, выливая, если можно так выразиться, воображаемое масло, пусть не в воду, но уж точно на волны. Ухватив Льюиса, я потянула его еще ниже на уровень физической реальности, где он влетел в свое тело с тихим, похожий на легкий звон натянутой струны звуком, доступным разве что слуху Джина. Тут я ловко повторила трюк с одеванием, которому предшествовало появление Нагишом перед заинтересованным взором Льюиса. Вдруг я обнаружила, что моя ладонь лежит на его груди, то еще ощущение. Лишь тонкий хлопок рубашки отделяет мою руку от его горячего тела. Если после преображения квартиры Патрика мне казалось, что я парю в облаках, то сейчас было еще круче. Тело мое гудело и трепетало, словно после бурного, ни с чем не сопоставимого секса. Ого, вырвалось у меня, но я тут же покраснела, отдернула руку и отпрянула. «Э, мы не...» «Боюсь, что нет», — ответил Льюис. «О, да он никак тоже разрумянился?» «Так оно и есть». «Чертова прореха еще существует», — сказал он. «Я ее чую, но этим займемся потом. Сейчас у нас другие проблемы». «Волны?» Речь, ясное дело, шла не об океане, а об эфире. Имело место опасное нарушение равновесия... Причем это проявилось на всех уровнях. Резко возросло напряжение под тектоническими плитами Калифорнии. Над Атлантикой формируется зародыш страшного урагана. В Йеллоустоне уже разгораются лесные пожары. Я мигом вспомнила, насколько восприимчива к негативным природным воздействиям уязвимая экосистема Йеллоустоуна. Раз предотвратить пожары не удалось – Справиться с ними могут теперь лишь объединенные усилия жрецов огня. Но жрецы земли не придут им на помощь в борьбе с пламенем. Жрецы погоды не обрушат на очаги возгорания ливни. Перед ними стоят свои, равно неотложные задачи. Льюис смотрел на меня в упор. «Вообще-то», — промолвил он, — «мы договаривались, что ты окажешь мне одну услугу, не две». С этими словами... Он извлек из кармана памятную бутылочку. «Я свое слово держу». «Кто бы сомневался?» Я и правда не сомневалась. На святого Льюис не тянул, и слава Богу, но был человеком чести. «Освобождаю тебя от обещания», — сказала я. Строго говоря, я и одну-то услугу толком не оказала. Дыра не закрыта. Боюсь, не сделала ли я там только хуже. Да и вообще... Я тебе сейчас очень нужна. С этим делом придется повозиться. Что-то там весьма странно». Льюис склонил голову, выражая на старомодный лад одобрение и благодарность. И тут меня осенило. Странно, как я раньше этого не замечала, что в диапазоне сверхвидения он предстает таким же, как и в обычном. «Льюис всегда остается Льюисом». Я привыкла к возможности видеть людей не только такими, какие они есть, но и какими они себя воображают. Простую девчонку, писанной красавицей, офисного клерка, рыцарем в сияющих латах. Но Льюис не имел на свой счет иллюзий, а стало быть, и воображаемого образа. Он просто был тем, кем был. «Тогда за работу», произнес он низким, хрипловатым голосом, полным чувства, которая хотел от меня скрыть.